Глава одиннадцатая. Признание вербальной агрессии. Не знать — плохо. Не хотеть знать — ещё хуже. Нигерийская пословица. Когда у жертвы вербального агрессора только начинает закрадываться подозрение, что в их отношениях что-то не так, обычно она, описывая поведение своего партнёра психологическому консультанту или доверенному лицу, спрашивает «Это нормально?» Или же может поинтересоваться, например, у подруги, были ли в ее жизни такие эпизоды. Первая стадия признания — это когда жертва перестает сомневаться в себе и начинает сомневаться в партнере. Это момент, когда она начинает задаваться вопросом, во всех ли отношениях случаются болезненные инциденты, подобные тем, что наблюдает она. Это время, когда жертва еще не осознает, что в здоровых отношениях Один человек не кричит на другого, не унижает его и не доставляет ему боль, если же и происходит подобное, то вряд ли виновник не признаёт свою вину и не старается исправить содеянное. Осознав вербальную агрессию такой, какая она есть на самом деле, жертва избавляется от иллюзии, что партнёр разделяет с ней её реальность. При первом взгляде на «реальность-один» где вместо силы личности присутствует сила подчинения со стремлением к доминированию, женщине может показаться, что мотивы партнера почти необъяснимы. Ей трудно поверить, что он воспринимает ее как соперника, которого нужно подчинить своей воле, и что этим как раз и объясняется его поведение, а не тем, что он неправильно понял ее чувства и поступки. Признав что они с партнером находятся в разных реальностях, жертва понимает, что действительно подвергается вербальной агрессии. Поскольку она ориентирована на взаимность и сотрудничество, для нее это открытие может оказаться настоящим шоком. Осознание реальности партнера может шокировать еще сильнее, если он многого достиг в мире и кажется довольно успешным и влиятельным. Но каким бы болезненным ни было, признание реальности агрессора, оно необходимо. В противном случае жертва может и дальше годами продолжать отношения, надеясь, что партнер поймет, какую боль доставляет ей своими словами и поступками и изменит поведение. Что же происходит, когда жертва не осознает реальность партнера? В таком случае она автоматически интерпретирует его поведение в контексте своей реальности, взаимности и сотрудничества. Далее приведен анализ одного инцидента, показывающий, как это происходит. Описываются мысли жертвы и агрессора и иллюстрируется разница между их реальностями. Подобное мышление характерно для многих инцидентов вербальной агрессии, в которых наблюдается виновник и жертва. Я называю этот инцидент драмой салата с креветками. Испытывали ли вы драму салата с креветками в своей жизни? В обеденное время агрессор подходит к холодильнику и спрашивает. Есть что на обед? Я оставила в холодильнике салат с креветками. С чего ты взяла, что я хочу салат? Сердито восклицает агрессор. Это выводит жертву из равновесия. Гнев и предположение о том, что она подумала, будто он хочет салат, требуют от нее ответа. «Чего ты разошелся? Я такого не говорила». «Просто отстанет меня! Вечно ты настаиваешь на своей правоте!» Они находятся в двух разных реальностях. Агрессор разгневался, потому что жертва посмела возразить ему, сказав «Чего ты разошелся?» Но женщина думает что он рассердился, потому что она чем-то расстроила его, упомянув салат. В конце концов, она же знает, что он её любит. Должно быть, у него сложилось впечатление, что она настаивала на том, чтобы он съел салат, но на самом деле она с удовольствием и сама съела бы его. Она думает, может, мы поговорим, и он поймёт, что я не имела в виду, чтобы он непременно съел салат. Ей кажется, что он находится в её реальности взаимности. Она объясняет. «Знаешь, я на самом деле хотела сказать, что и ссылается на своё первое высказывание о том, что оставила в холодильнике салат». Агрессор прерывает её, потому что помнит вопрос «Чего ты разошёлся?». Любую реакцию он воспримет как враждебную — потому что не хочет признавать иррациональность своего гнева. Он предполагает, что собеседница находится в его реальности силы подчинения. Он думает, «Ага, ты усомнилась в моём влиянии. Хочешь выставить меня в плохом свете и пытаешься настоять на своей правоте». Он прерывает её попытку примирения. «Знаешь, я на самом деле хотела сказать, что гневным и высокомерным тоном, как будто всё это ему надоело. Он едва сдерживается, процеживая «Если хочешь продолжать спорить, я могу пообедать в кафе». Полное отрицание агрессии со стороны абьюзера предотвращает любую возможность объясниться с ним. Его гнев усиливается, а жертва всё больше недоумевает, как это её слова о том, что она оставила в холодильнике салат были поняты так, словно она хочет, чтобы он съел салат. Конечно же, агрессор разгневался вовсе не по поводу салата. Он разгневался, потому что хочет выпустить свой гнев совершенно безнаказанно. И эта безнаказанность оказалась под вопросом, когда женщина спросила, чего ты разошелся. Ему показалось, что она противостоит ему, и он теряет свою власть над ней. Величайшая трагедия вербально-агрессивных отношений заключается в том, что все попытки жертвы добиться примирения, взаимопонимания и близости отвергаются сразу же, без раздумий, потому что воспринимаются как враждебные. А это происходит, потому что агрессор не ощущает своей власти над партнёром, и ему кажется, что она может взять над ним верх. В его реальности не существует взаимности. Далее приведены примеры того, как жертва автоматически подстраивает слова и поведение агрессора под свою реальность. Если тривиализируется ее работа, жертва может подумать, что партнер действительно желает поддержать ее и говорит снисходительно, потому что не понимает, как эта работа важна для нее, но когда поймет, то перестанет относиться к ней снисходительно. В данном случае жертва интерпретирует услышанное согласно своим убеждениям о том, что партнер разделяет ее реальность и хочет оказать ей эмоциональную поддержку. Любопытно, что агрессор, тривиализирующий жертву, часто хвастается ею перед другими, как если бы говорила о какой-то своей вещи. Если ей возражают во всем... Жертва может прийти к мнению, что на самом деле партнер уважает ее взгляды, но просто не может принять их, потому что думает не так, как она, и не может понять ее. В данном случае она интерпретирует услышанное от партнера согласно своей реальности взаимности. Если на нее кричат, жертва может прийти к мнению, что ее слова или поступки каким-то образом задели партнера. Женщина также может считать, что он хочет узнать, что она на самом деле сказала или сделала, чтобы убедиться, что она любит его, и чтобы боль его утихла. Таким образом, жертва интерпретирует услышанное от партнера согласно своей реальности эмпатического участия. Если абьюзер утверждает, что не понимает, о чем она говорит, жертва может прийти к мнению, что он действительно желает понять её слова, поэтому ей нужно объясняться более чётко и ясно. Она уверена, что партнёр стремится к взаимопониманию и разделяет её реальность взаимности и сотрудничества. Если абьюзер говорит, что она не должна ощущать то, что ощущает в данный момент, жертва может прийти к мнению, что поскольку он действительно заботится о ней, то она должна быть неверно поняла его слова или возможно ее чувства и вправду ошибочны интерпретируя сказанное им согласно своей реальности она не видит иных причин почему он говорит что ее чувства ошибочны если абьюзер критикует ее слова вне контекста жертва интерпретирует его критику согласно своей реальности взаимности предполагая что он расстроился потому что пытается понять ход её мыслей, но не сможет этого сделать, пока она не будет выражать их яснее. Если абьюзер не отвечает или не разговаривает с ней, жертва может прийти к мнению, что он слишком замкнутый или слегка аутист, но действительно хочет общаться с ней, потому что это естественный элемент отношений взаимной поддержки. Таким образом, она интерпретирует его нежелание общаться согласно своей реальности взаимности. Если абьюзер говорит, что не может вспомнить разговор, который, по её мнению, никак не мог забыть, потому что тот был слишком болезненный, жертва может интерпретировать его забывчивость согласно своей реальности взаимности, придя к мнению, что у него раздвоение личности, как бы ужасно ни было это признавать. То есть... Иногда он находится в ее реальности, а иногда как бы пропадает, и в его сознании появляется недружественный голос, который он потом не помнит. Одна женщина размышляла над раздвоением личности своего партнера несколько месяцев, прежде чем упомянула об этом в разговоре с консультантом. Выражая свой страх, она поведала о том, что ее партнер, по всей видимости, слышит какой-то голос который говорит то, что он не помнит. Если жертва верит в то, что партнер смотрит на мир так же, как она, и разделяет ее реальность, то ей легче представить, что он сходит с ума, нежели подумать, что он ведет себя агрессивно по отношению к ней. Почему же жертва интерпретирует вербальное агрессивное поведение партнера согласно своей реальности взаимности? Все дело в ее восприятии мира — Как и многие, она приучена видеть непосредственную причину и следствие. Например, она может считать, «Если он сердится на меня, значит, причиной тому я». Но с человеческой психикой все не так просто. Причиной происходящего сегодня может оказаться случившееся много лет назад, даже еще в детстве. Особенно это верно в случае вербально-агрессивного поведения. С другой стороны, если бы ее партнер не был агрессивным и действительно был чем-то расстроен, то он обсудил бы проблему с ней. Он, например, мог бы сказать, «На вечеринке ты разговаривала с Джо, и я подумал, что тебе с ним интереснее, чем со мной. Я почувствовал себя одиноко, и во мне проснулась ревность. Мне хотелось бы узнать, как ты относишься к нему, и можем ли мы проводить больше времени вместе на вечеринках». Даже если бы партнёру было трудно описать свои чувства, и он не признался, что ревнует, то, по крайней мере, осознал бы, что расстроен, и ему нужно поговорить со своей подругой. Осознание реальности абьюзера помогает жертве прийти к осознанию агрессии. Перестав рассматривать поведение своего партнёра в свете непосредственных причин и следствий, она может прийти к мнению «О, Он накричал потому, что хочет контролировать меня, а не потому, что я сказала или сделала что-то не то. Или он сказал это, чтобы унизить меня и почувствовать свою власть надо мной. Не буду соглашаться с этим оскорблением. Неспособность жертвы признать реальность партнера мешает признать и вербальную агрессию. Поскольку женщина полагает, что партнер разделяет ее реальность взаимности, она думает, что он стремится понять ее. Как следствие, она может прийти к мнению, что просто плохо объясняет свои мысли, в противном случае он не сердился бы на нее. В результате она не понимает, что он выказывает неуважение по отношению к ней. При этом нарушается ее способность отличать оскорбления от других высказываний и собственную реальность от реальности партнёра. Многие женщины задают вопрос, как узнать, что виной всему подсознание, и его рассердили не мои слова и поступки. Такие женщины ещё не обладают самоуважением реальности 2. Иначе не стали бы задавать такой вопрос, потому что подобным гневным крикам и упрёкам нет оправданий. Случается... Жертва живёт с партнёром годами, прежде чем приходит к пониманию, что не разделяет одну и ту же реальность с ним. Но осознание того, что в её словах и поступках нет ничего неправильного и что агрессия иррациональна, не уменьшает боль женщины. Напротив, агрессия становится более пугающей, поскольку жертва понимает, что она иррациональна. Боятся иррационального естественно. Насильственные и агрессивные действия иррациональны, и виновники иррационально отрицают или оправдывают их. Одна из причин, почему так важно опознать вербальную агрессию, заключается в том, что это знак, предупреждающий о том, что за ней может последовать физическая агрессия. Основные права в отношениях. Полезно не только иметь представление о различных категориях вербальной агрессии и осознавать реальность партнера, но и понимать, какие бывают основные права в отношениях, которые вербальная агрессия нарушает. Вот список некоторых из них. Право на добропорядочное отношение со стороны другого. Право на эмоциональную поддержку. Право быть выслушанным другим и право на ответную вежливость. Право на свое собственное мнение, даже если партнер придерживается другого. Право признавать свои чувства и переживания реальными. Право на получение искреннего извинения за шутки, которые вы сочли оскорбительными. Право на ясные и информативные ответы на вопросы, связанные с вашими делами. Право жить без упреков и обвинений. Право не подвергаться критике и осуждению, право на то, чтобы к твоей работе и интересам относились с уважением, право на поощрение, право на жизнь без эмоциональных и физических угроз, право на жизнь без вспышек гнева и ярости, право на то, чтобы тебя не оскорбляли, право на то, чтобы тебя вежливо просили, а не приказывали что-то сделать. В отношениях необходимо чувство безопасности и уважения. Я уверена в том, что если в отношениях наблюдается доброжелательность друг к другу, то все проблемы можно решить. Однако пока не решена проблема вербального насилия и не затронута лежащая в ее основе потребность в проявлении силы подчинения, никакого особого прогресса не будет, если он будет вообще. Иными словами, открытости, желание обсуждать надежды, страхи, потребности и ожидания обеих сторон наблюдаются только при отсутствии вербальной агрессии. Я не верю в то, что два человека, живущих в разных реальностях, действительно способны поддерживать плодотворные отношения, даже если они и пребывают в иллюзии по этому поводу. Как женщина восприняла реальность агрессора — Такой и агрессор должен признать собственную реальность, осознать своё поведение и решить проблему со своим ощущением отсутствия личной власти. Когда же вы осознаете, что находитесь с партнёром в разных реальностях, и иногда его слова по отношению к вам агрессивны, и когда при этом поймёте, что он говорит вам такое, потому что ощущает внутреннее бессилие, то будет плохой идеей полагать, будто можно объяснить ему это. В действительности такая попытка рассердит его еще сильнее, потому что он воспримет ваше объяснение как защиту. Вы вновь вступите в его реальность, где за защитой следует еще более мощная атака. «Что же тогда делать?» — спросите вы в отчаянии. «Не стоит отчаиваться». Есть ряд шагов, которые можно предпринять, чтобы защитить себя и определить, желает ли ваш партнер измениться и можно ли упрочить взаимодействие и близость в ваших отношениях. Если вы только вступили в отношения, то можете немедленно разорвать их. Но если у вас нет работы и есть дети, о которых нужно заботиться, если вы боитесь будущего или не уверены в себе, вам, вероятно, потребуется время на то, чтобы решить, как быть дальше. При этом вы должны определить, с чем готовы и не готовы мириться в поведении партнера и сообщить ему о своем решении. Вы должны полагаться на собственные чувства и собственное суждение, те самые чувства и то самое суждение, в которых вы вследствие агрессии привыкли сомневаться. Если вы находитесь в вербально-агрессивных отношениях, вам необходимо взвесить ряд моментов. Нужно оценить, что работает и что не работает в ваших отношениях, а также поразмыслить о своей эмоциональной и финансовой зависимости. Возможно, вам придется осознать свою неудовлетворенную потребность в душевной теплоте и близости и право на вежливое обращение, уважение, достоинство и эмпатию. Установить границы и попросить измениться — очень трудная задача. Как только вы осознаете свои потребности и права и начнете требовать перемен, вы столкнетесь с противодействием. Но попросить измениться важно, потому что только так вы поймете, существует ли возможность здоровых отношений между вами и вашим партнером. Если ваш партнер — закоренелый вербальный абьюзер, то когда вы начнёте устанавливать границы и требовать перемен, он может усилить агрессию в попытке вернуть контроль над вами. Если вам потребовалось некоторое время на то, чтобы распознать вербальную агрессию и признать реальность партнёра, то, скорее всего, ему тоже потребуется некоторое время на то, чтобы признать вашу реальность и осознать свои поступки. Учтите, что не все агрессоры меняются. В конце концов, они не страдают так, как их жертвы. Следовательно, они не настолько мотивированы. Имейте в виду, что пока партнер не прекратит отрицать свою агрессию, он не начнет меняться. Чтобы измениться, пробудить в себе эмпатию и понимание, отказаться от агрессии, партнеру необходимо столкнуться с тем, что порождает в нем чувство бессилия. Вам не нужно соглашаться с поведением партнера. При поддержке консультантов и друзей вы можете определить свои потребности. Вы можете задать границы и потребовать перемен. Для того, чтобы полностью понять, что происходит в ваших отношениях и как агрессор действует на вас, требуется время, особенно в случае серьезной агрессии. Насколько агрессия серьезна? Серьезно страдают те, кто был жертвой всех категорий вербальной агрессии. Если вы живете зависимым от гнева, то вы страдаете от серьезной агрессии. Если вы испытываете значительную эмоциональную боль от неожиданных высказываний своего партнера, то вы страдаете от серьезной агрессии. Если после болезненных инцидентов вы не можете понять друг друга и решить проблемы, то вы страдаете от серьезной агрессии. Если вы живете с вербальным агрессором несколько лет, то вы страдаете от серьезной агрессии. Как говорилось во введении, степень агрессии определяется интенсивностью переживаний, которые испытывает жертва. Я обнаружила, что вербальная агрессия влияет на самовосприятие и самоуважение жертвы, и обычно это не осознается. Следовательно, можно ожидать, что для осознания потребуется восстановиться от этой агрессии. О восстановлении говорится в следующей главе. Если вы страдаете или подозреваете, что страдаете от вербальной агрессии в своих отношениях, вот несколько шагов, которые можно предпринять. Первый. Получите поддержку профессионального консультанта. Найдите понимающего специалиста с опытом в области вербальной агрессии, с которым вам будет комфортно. Вы можете найти такого консультанта благодаря советам терапевтов из других областей и агентств социальных услуг с помощью друзей. Второй. Попросите партнера пойти к консультанту вместе с вами. Уверенно и четко сообщите партнеру, что если он хочет, чтобы ваши отношения стали более здоровыми и удовлетворяющими, то вам вместе нужно посетить консультанта. Если он не хочет или это невозможно, идите сами. Вы уже нашли специалиста, с которым хотите работать. У него вы получите изрядную долю необходимой поддержки и информации. Третий. Начните устанавливать границы. Определите, с чем вы не готовы мириться в отношениях и сообщите об этом партнёру, Установив твёрдые границы и всякий раз называя агрессию агрессией, вы привлечёте внимание партнёра к его поведению. Впрочем, здесь существует вероятность того, что он будет отрицать всё, что вы говорите, и продолжит проявлять агрессию по отношению к вам. Устанавливать границы трудно. Вы, конечно, заранее не знаете, сможет ли партнёр принять их и захочет ли этого. Скажет ли он, что пойдёт вам навстречу и будет соблюдать границы, или заявит, что вправе говорить всё, что угодно? Вы не знаете точно, в чём здесь дело, в плохих привычках или действительно во враждебном настрое к вам. Установка границ — это серьёзный шаг навстречу, потому что, определяя их, вы не угрожаете. Часто угрозы — это форма манипуляции. Угрозы выражаются фразами «если ты, то я». Установка же границ — это констатация факта. И «Я не потерплю». Устанавливая границы, вы говорите от имени своей силы личности и жизненного духа внутри вас. Вы определяете, что благотворно действует на этот дух, а что вредит ему. Чтобы установить границы, вам необходимо знать, что они собой представляют. Это означает, что вы и только вы должны решить, чего не потерпите в своих отношениях. Тут-то и нужно призвать на помощь чрезвычайное самоуважение, о котором я неоднократно писала ранее. Это самоуважение порождается вашим глубинным жизненным духом. Когда вы призовете на помощь самоуважение и веру в себя, вы будете готовы установить границы. Для этого просто скажите «Я не потерплю». Вам решать, с какой из 15 категорий вербальной агрессии начать. Например, «Я не потерплю комментариев или шуток, унижающих меня или принижающих мои усилия». Жертвы вербального насилия Устанавливать границы нелегко, потому что она должна отказаться от всех своих обычных способов разрешения конфликтов и примирения, от тех способов, к которым она привыкла в неприятном общении со своим партнёром. К ним относятся объяснения, попытки понять и быть понятой, выяснить, что пошло не так и так далее. Помимо самоуважения, Установка границ требует чрезвычайной веры в себя, собственные чувства и восприятия. Такой веры, что, когда, например, на вас кричат, вы будете точно знать, что даже если он считает, что его слова оправданы, вы их не потерпите. Даже если он считает, что это шутка, вы ее не потерпите. Даже если он не понимает, вы этого не потерпите. Даже если он утверждает, что это ваша вина, вы этого не потерпите. Даже если он уверяет, что вы не знаете, о чём говорите, вы этого не потерпите. Даже если он говорит, что вы хотите оказаться правой, вы этого не потерпите. Даже если вы совершили ошибку, вы не потерпите агрессии. Не потерпите ни одного из оскорблений. Не потерпите унижения или яростных криков. Обладая самоуважением реальности 2, вы знаете, что не заслуживаете, чтобы на вас кричали. Обладая самоуважением реальности 2, вы знаете, что вообще не заслуживаете никакой вербальной агрессии. Четвертый. Сосредотачивайтесь на настоящем. Не пытайтесь не задумываться о прошлом, не беспокоиться о будущем. Переживайте настоящее, Одно мгновенье за другим, одну, обращенную на вас, вспышку гнева, за другой. Так вы станете реагировать на агрессию новым образом. В прошлом, возможно, вы говорили своему партнеру о том, что расстроены, разочарованы, вам больно и так далее. Возможно, вы говорили ему, по поводу чего расстроились и просили не кричать на вас или же сначала выяснить, что вы сказали на самом деле, прежде чем сердиться. Возможно, вы также обнаружили, что ни один из этих способов не останавливает агрессию. Ваша цель — остановить агрессора при каждом оскорблении. Как только границы установлены, вы должны укреплять их останавливая каждое агрессивное высказывание, которое слышите. Конкретные меры противодействия каждой категории агрессии описаны в следующей главе. Но в любой момент также действует строгое и уверенное «прекрати». Ваш строгий и уверенный ответ сообщит партнеру о том, что вы действительно не потерпите никакой агрессии. Вам нужно отвечать сразу же, как распознаете агрессивный тон в его голосе. Если начнёте вникать в его слова, то просто запутаетесь, как в описанной ранее драме «Салата с креветками». Помните, любые ответы в духе «я имела в виду, что...» укрепляют агрессора в его реальности, подтверждают его мнение о том, что вы его противник, и он может усиливать атаку или даже утверждать, что это вы его атакуете. Конечно же, его слова ничем не оправданы, но любое ваше объяснение он истолкует как враждебное и направленное против него Пятый. знаете что вы можете выйти из любой агрессивной ситуации учтите что четырех из сорока опрошенных мною женщин партнеры избивали на многих регулярно кричали многие в тот или иной момент думали что их сейчас изобьют большинство говорили Он ни разу не ударил меня, но я боялась его гнева. Имейте при себе достаточно денег, чтобы оплатить дорогу из любого места, в котором находитесь. Вы свободный человек. Вы не обязаны терпеть ситуацию, доставляющую вам дискомфорт. Если на вас начали кричать, стали вас унижать и так далее на вечеринке, в ресторане или отеле, и оказалось, что прекрати, не останавливает агрессию, или же вам некомфортно по каким-то другим причинам, просто уходите. Это ваше право и ваша ответственность перед собой. Если у вас есть своя машина, держите в ней сумку с необходимыми вещами. Можно также оставить ее в сейфе или другом легкодоступном месте. Планируйте заранее, куда вы отправитесь, если вам потребуется уйти. Эти шаги предадут чувство контроля над собственной жизнью и помогут снизить страх, что вам снова доставят боль. Шестой. Объясните, на какие перемены вы надеетесь в своих отношениях. Близость в отношениях подразумевает взаимное стремление к общению, пониманию, а также эмоциональной поддержке партнера. Установка границ — это просьба о переменах. Вы можете также попросить партнера обсудить и другие перемены, какие желаете привнести в свою жизнь. Так вы можете обозначить следующее. Сколько времени тратить на себя и сколько проводить вместе? В какой день недели, специально выбранный вами, вы сможете обсуждать различные проблемы в своих отношениях? Как вы будете составлять совместные планы на будущее? Как вы будете совместно управлять финансами? трудности, с которыми вы можете столкнуться. Если в агрессии обвиняли вас, возможно, вы ощущаете себя в некоторой степени виновной, как если бы предали своего партнера самим фактом обсуждения проблем в ваших отношениях с посторонними. Возможно, вы даже ощущаете, что вредите своим отношениям, просто слушая о вербальной агрессии. Такие чувства и мысли возникают, когда вы привыкли верить, что ваши трудности и боль — это ваша вина. Также возможно, что благодаря воспитанию и окружению вы привыкли с неодобрением относиться к установке границ и с трудом распознаёте агрессию. Например, такие фразы, как «ты напрашиваешься на неприятности» или «вечно ты пытаешься начать ссору» заставили вас поверить в то, что агрессия — Это ваша вина, и вы только делаете хуже. Если вы живете с вербальным агрессором и твердо намерены установить границы, чтобы дать ему отпор, скорее всего, вы столкнетесь с сильным сопротивлением. В таком случае помните, что вербальный агрессор сам определяет для себя поведение партнера и описывает межперсональную реальность. Он также сам определяет себя в частности, описывает себя как правого и неагрессивного. Следовательно, вам крайне важно уверить себя в правоте своего восприятия и своих чувств. Осознав свою реальность как отдельную и отличающуюся от реальности партнера, вы обретете ясность мыслей, самоуважение и независимость. Знание о том, что слова агрессора не передают всей правды о вас — а по сути являются оскорбительными, поможет вам осознать, как партнер определяет вас с точки зрения своей реальности. Один из способов четче осознать это — превращать каждое обвинение в высказывание «я не…». Вот некоторые примеры. Я знаю, что я не настроена на соперничество. Я знаю, что я не пытаюсь вечно спорить. Я знаю, что я не слишком чувствительная. Я знаю, что я не сука. Я знаю, что я не эгоистичная. Я знаю, что я не осуждаю. Я знаю, что я не атакую. Я знаю, что я не хочу оставить за собой последнее слово. Я знаю, что не... Добавляйте то, в чем вас обвиняли, потому что если вы живете с вербальным агрессором, то можете быть уверены в том, что вы не такая, какой он вас описывает. Еще одна трудность может заключаться в том, что агрессия происходит в основном тогда, когда рядом никого больше нет, а абьюзер впоследствии отрицает эти инциденты. Поскольку агрессия происходит втайне, никто в мире не может подтвердить ваши впечатления. Вы можете считать, что делаете все неправильно, как вам неоднократно повторяли. Вы можете полагать, что с вами действительно что-то не так, потому что рядом нет никого, кто мог бы сказать «Эй, да это агрессия». Или вы можете считать, что ваш партнер не имеет представления о том, что делает. В таком случае важно помнить, что большинство преступлений, подобно вербальной агрессии, тоже совершаются втайне. Как насильник понимает, что совершает свое преступление втайне, так и вербальный агрессор понимает, что совершает это втайне. Возможно, он не понимает, что им движет. От закоренелого вербального абьюзера следует ожидать, что он будет яростно отрицать свою агрессию и сердито убеждать жертву в том, что она воспринимает все неправильно или в том, что именно она ответственна за агрессию. Такое отрицание заставляет абьюзера оставаться в одном и том же более или менее неизменном психологическом состоянии. Отрицающий все агрессор не желает обсуждать проблему и меняться. Чтобы измениться, ему придется прорваться сквозь свою враждебность, признать агрессию и рассмотреть проблемы, породившие в нем огромную потребность доминировать и проявлять силу подчинения. Другая реальная трудность, с которой может столкнуться жертва, это осознание того, что она — основной и часто единственный человек, по отношению к которому ее партнер проявляет агрессию. «Почему он так поступает со мной?» — может спросить она себя. Психологические причины, по которым агрессия чаще всего происходит в отношениях, обсуждаются в главе 15 и связаны с феноменом проекции. Осознание реальности агрессора предоставляет жертве возможность личного роста и достижения внутреннего спокойствия. С помощью конфронтации она может определить, желает ли агрессор меняться. Она может обрести уверенность, принять свои мысли и чувства и развить в себе самоуважение реальности 2. Она может выбрать более благоприятное для себя окружение «Психологическое спокойствие стоило всего, через что мне пришлось пройти», — сказала Белла. «Осознание вербальной агрессии такой, какая она есть на самом деле, эмоционально болезненно. Ведь оно предполагает утрату иллюзий и сожаления об этой утрате. Но боль со временем должна пройти и смениться естественным процессом исцеления. Как выразилась Н. «Я забывала», о боли и оскорблениях. А из того, что прочитала, понимаю, что у меня начинают проявляться симптомы побитой жены. Я в шоке. Кора охарактеризовала это следующим образом. Невероятно болезненно и печально осознавать, что мужчина, которого ты любишь, настроен по отношению к тебе враждебно. Несомненно, вербальная агрессия вредит духу. Тем не менее, благодаря знанию осознанию и действию, мы можем исцелить дух. При этом не следует забывать о том, что психологическая свобода обычно обретается посредством эмоциональной боли и чувства утраты. Ничто в этом мире не достигается без усилий и целенаправленных действий. Даже растения стремятся к свету и наиболее благоприятны для роста среде. Выжившие в агрессии достойны не меньшего. И, наконец, Имейте в виду, что никакие ваши слова и поступки не изменят другого человека. Он сам должен захотеть измениться ради сохранения отношений. Вы не можете научить его, объяснив ему ситуацию, поведав о своих чувствах или рассказав, что хотите услышать от него. Вы можете только установить границы и попросить измениться. Если жертва осознала, что ее партнер — живет в реальности один и не желает или не способен меняться, ей придется столкнуться с утратой надежды на близкие отношения с ним, на его партнерство, любовь и признание. Она должна решить, нужно ли ей прерывать агрессивные отношения и как лучше всего защитить себя, обеспечить свой личный рост и развивать глубинный дух внутри себя. Только одна Из запрошенных мною женщин в возрасте 63 лет, привлекательные и уверенно излагающие свои мысли, призналась, что решила сохранить вербально-агрессивные отношения. Вот отрывок из нашей беседы. «Я замужем за вербальным агрессором. Как долго вы замужем за ним?» «42 года». «Когда вы осознали вербальную агрессию в свой адрес?» Примерно лет через тридцать. И вы решили сохранить отношения? Да, но, думаю, я выбрала самый трудный путь.